заклание сельского хозяйства. В 1982 году Политбюро утвердило продовольственную программу СССР на период до 1990 года. В то время за сельское хозяйство в стране отвечал Горбачёв как секретарь ЦК КПСС и член Политбюро. Так вот, рассматриваю эту программу. Живу даёшься той легковесности и непродуманности расчётов. С какой там выводились итоговые цифры? В программе не было ни слова по прекращению закупок зерна по импорту. Ни слова об обеспечении продовольственной безопасности страны. Ни слова о наведении порядка в колхозах и совхозах, где процветали иждивенчество и бесхозяйственность, воровство и лень. Ни слова о борьбе с пьянством и прогулами в деревне. Ни слова о работе, по повышению производительности труда, общего культурного уровня сельского населения и социальных условий. Зато опять лозунги призыва обеспечить, развернуть, повысить роль, обратить внимание, более активно внедрять. Да ещё бредовая цифра. Повысить производительность труда в колхозах и совхозах в полтора раза. Как? За счет чего? Все, что касалось производства и реализации, особенно сельскохозяйственной продукции, было запутано до такой степени, что черт сломал бы не одну, а две ноги, прежде чем отыскал истину. Не надо забывать, что сельское хозяйство было самой ёмкой чёрной дырой, где и народная, сиона коммунистическая власть безвозвратно сжигала, как в топке паровоза, сотни миллиардов рублей. Но пятая колонна во власти закапывала эти деньги в полном смысле слова в землю, в создание оросительных систем, строительство которых, как правило, превышало проектную стоимость в полтора, в два и более раз. Деньги исчезали в огромнейшем аппарате управления. Транжирились на бездумное производство и закупку сельскохозяйственной техники низкого качества. Техника эксплуатировалась варварски, разбивалась на сельском бездорожье. Вовремя не ремонтировалась из-за отсутствия запчастей и квалифицированных кадров. Часто не хранилась, а ржавела под открытым небом. Проклинаемый пятой колонной Сталин создал на селе МТС машино-тракторной станции, где централизованно осуществлялись ремонт, техобслуживание и эксплуатация, что позволяло, успешно маневрируя созданным машинным кулаком, меньшим количеством техники вспахивать и убирать вовремя урожай на больших площадях, Не говоря уже об огромной экономии средств от централизованного ремонта и обслуживания, экономии бензина и горючих смазочных материалов. А воспетый имя Хрущёв ликвидировал МТС и дал растащить технику по колхозам и совхозам, где её варварски эксплуатировали и разворовывали. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие нечерноземной зоны, расположенной в густо населенной центральной европейской части страны, где были подготовленные кадры, более высокая культура производства, отлаженная инфраструктура и умеренная климатическая зона, деньги перемалывали в засушливых, неурожайных зонах и системе одиозно известного мен руководхоза. В пятой колонне в академических кругах и плановых органах усиленно проталкивала идею неперспективных деревень в заплесневелые мозги старых цековских идиотов. Почтим решением более сотни тысяч деревень были обречены на вымирание. Особо здесь отличилась ярая представительница богоизбранного народа, академик Заславская. Писатель Василий Быков с возмущением требовал предать суду этих преступников. Я считаю, что люди, которые их готовили, протаскивали идею неперспективности, преподносили ее правительству. Должны понести государственную административную ответственность, У нас на Вологодщине из-за неперспективности прекратили существование несколько тысяч деревень, а по северо-западу десятки тысяч. Вдумаемся, из 140 тысяч не черноземных сел предполагалось оставить всего 29. О чем мы говорим? Какое сельское хозяйство могло быть у нас в стране? Ведь любому грамотному человеку понятно, что продовольственная независимость любого государства важнейшая составляющая его национальной безопасности. Зачем же и народной, оккупационной власти создавать национальную безопасность завоёванной ими страны? Подумать только. Министром сельского хозяйства гигантской страны с её масштабными проблемами Хрущёв назначает рядового председателя колхоза. Брежнев посадил на руководство сельским хозяйством месяца большую часть жизни просидевшего в партноменклатурных креслах. Горбачёв назначил своего дружка, такого же, как и он сам, партноменклатурчика, секретаря обкома партии Мураховского. Но что самое интересное, теперь сельским хозяйством стал руководить человек с музыкальным образованием. Такое перлы мир ещё не видел.